Андрей Сергеевич Бахметьев, штатный психолог-профайлер Следственного комитета, нравился Алле. Он был достаточно молод, чтобы соответствовать современным тенденциям в науке, но вполне опытен, чтобы претендовать на звание эксперта. Она имела с ним дело во время предыдущих расследований, и эксперт не раз давал ей дельный совет, хоть и не уставал повторять, что, мол, психология — это не математика, наука не точная, А посему нельзя исключать того, что составленный профиль окажется ошибочным. Ведь помимо вводных, получаемых специалистом, существует множество внешних факторов, влияющих на поведение фигуранта, о которых ничего не известно. «Я согласен, что это — дело рук нестабильной личности», — Изрек Бахметьев, просмотрев снимки с места происшествия и из морга. Это заняло у него не более пяти минут. «Маньяка?» — с замиранием сердца спросила Алла. «Не могу сказать», — покачал он головой. «Вы же сами отметили, что о других подобных преступлениях сведений пока не поступало, так?» «Так», — вынуждена была признать она. «А что вы можете сказать о преступнике, имея только одну жертву?» «В сущности, количество жертв значения не имеет, как бы цинично это ни звучало». Я многое могу сказать, видя лишь одно. Во-первых, данное убийство точно не случайное. Фигурант его тщательно спланировал. А жертва? Перебила Алла. Стала ли она случайной? Или, скорее всего, нет. Вполне возможно, убийца знал ее. Отсюда и этот странный грим. Я так и знала. Что вы знали? Ну то, что он ее накрасил и переодел... Создается впечатление, что это личное. «Алла Гурьевна, я вижу, вы уже справляетесь с психологическим портретом без моей помощи». Сдержанно улыбнулся Бахметьев. «Нет-нет, простите, пожалуйста, продолжайте». «Вам не за что извиняться. Я рад, что за время совместной работы сумел передать вам часть своих знаний». «Так вот, вы правы. Во-первых, убийца сделал ей макияж. И не простой, а как вы отметили» театральный. Это говорит не только о том, что он имеет отношение к театру или кино, но еще и о том, что грим был у него с собой. Вряд ли он принадлежал жертве. Согласна. Ведь использование театрального грима требует определенных умений. А наш судмедэксперт утверждает, что он был наложен по всем правилам. Есть еще вариант. И жертва, и убийца оба работали где-то, где используется театральный грим. И тогда это лишь подтверждает, что злодей и жертва знакомы. Видите ли, Андрей Сергеевич, меня кое-что смущает. С одной стороны, многое указывает на этот факт. А значит, убийство могло быть совершено по личным мотивам. Вас смущает налёт театральности? Догадался профайлер. Что убийцы действуют как маньяк, но жертва всего одна. Выбрана отнюдь не по принципу сексуальной привлекательности, и, скорее всего, она лично его знала?» Бахметьев довольно точно изложил сумбурные идеи, роящиеся у Аллы в голове, и она кивнула в подтверждение его слов. «На мой взгляд, одно другому не мешает», — продолжил он. «Во-первых, действительно, других жертв нет. Но вы сами сказали, что это пока. Во-вторых, кто сказал, что у серийного убийцы не может быть знакомых, от которых ему по какой-то причине нужно избавиться. «Например, по какой?» «Допустим, жертва каким-то образом узнала о его деятельности». «Что ж, давайте допустим. еще идеи?» «Ваша жертва может быть первой». «Не слишком ли странный выбор для пробы пера?» «А кто сказал, что он любит молоденьких?» парировал Бахметьев. «Лично мне ясно одно». Если это убийство — не работа подражателя, а у нас нет оснований такое предполагать, так как другие похожие жертвы не просто отсутствуют, но и информация о них не просачивалась в СМИ, из которых этот самый подражатель мог бы узнать об их существовании. У убийцы проблемы либо социального, либо психического характера. Нормальный человек не стал бы гремировать убиенную. Он пытается что-то этим доказать, понимаете? «Да и сокрытием трупа он не слишком-то озаботился. Как думаете, мог злодей использовать чужую одежду для наряда убитой?» «Если судить по снимкам, размер ее. Задумчиво проговорил психолог, снова беря в руки фотографии и внимательно их изучая. «Никакого особого стиля я тоже не замечаю. Обычная одежда не молодой женщины. Она была новой?» Алла покачала головой. Никаких следов, кроме принадлежащих убитой, на ней не обнаружено. Ни на верхней одежде, ни на нижнем белье. Добавила она. Тогда, скорее всего, вещи принадлежали жертве. Сделал вывод профайлер. Алла Гурьевна, я от души надеюсь, что ошибаюсь, но, сдается мне, вы имеете дело по меньшей мере с психически разбалансированным человеком. Можно предположить, что он человек с неудавшейся личной жизнью или карьерой, считающий себя недооцененным близкими и обществом в целом. Он страстно жаждет внимания, но опасается его последствий. С одной стороны, он привел женщину в порядок. Но это дьявольское выражение лица, созданное при помощи грима, и то, что он выбросил ее на свалку... «Вот-вот как раз об этом я и хотела спросить», — перебила Алла. «О чем это вам говорит?» Психология, как и психиатрия, наука неточная. Каких-то алгоритмов здесь не вывести. Человек — существо противоречивое, знаете ли, и он может испытывать одновременно несколько совершенно противоположных эмоций. Мы сейчас о здоровом человеке говорим. Если речь о психически больном, все усугубляется. Но вы правы. То, что тело оказалось на мусорной свалке, скорее всего, не случайность. «И я об этом», — кивнула Алла. «Тащить труп через весь город — дело опасное, ведь можно избавиться от него более легким способом. Прикопать в лесополосе или утопить, к примеру». «Возможно, это что-то означает. Например, тут тебе и место среди отходов». «И как это вяжется с гримом?» «Он ведь старался. Честно признаюсь, когда я впервые увидела лицо жертвы, то вся мурашками покрылась». «Верю». Усмехнулся Бахметьев. «Даже фотографии произвели на меня впечатление. Могу предположить, что злодей испытывал неприязнь к убитой. Отсюда и раскраска с последующим вывозом на свалку. Или это страх?» «Страх?» «Что вам известно о коулрофобии?» «Боязни клоунов?» «Именно. Если злодей боится клоунов, зачем гримировать жертву под одного из них?» «Лучший способ избавиться от фобии...» встретиться с ней лицом к лицу. «Скажите, тело лежало на виду или было похоронено под мусором?» «На виду. Иначе бы его и не обнаружили». «Значит, убийца хотел, чтобы труп нашли». «Вы вправду верите во всю эту чушь?» — недоверчиво поинтересовалась Алла. «В какую?» «В то, что каждый маньяк прямо-таки мечтает быть пойманным». «Это не совсем верно». Некоторые из них и в самом деле настолько не уверены в себе, что хотят этого. Однако в целом такие люди не то чтобы желают быть схваченными, а ждут, чтобы их деятельность оценили, если можно так выразиться. Именно поэтому вы нашли тело так легко. И Алла Гурьевна, вы уж меня простите, но боюсь, вы найдете и других. Если я прав, это неизбежно».